Потрясающе владел паузой, создавая образ чуть-чуть грустного человека, и каждая его реприза не просто веселила, забавляла зрителя, нет, она еще несла и философский смысл. Янгибаров, не произнося ни слова, говорил со зрителями о любви и ненависти, об уважении к человеку, о трогательном сердце клоуна, об одиночестве и суете, и все это он делал четко, мягко. Необычно. Уйдя из жизни в 37 лет, он остался загадкой. И хотя у него есть много последователей, все они, конечно, работают хуже. Когда узнаешь цирк, то не можешь его не полюбить. Я так подробно говорю о чувствах, об отношении к цирку, чтобы можно было понять, что же такое работа в цирке. Что заставляет людей всю свою жизнь связывать с манежем. Участие в фильмах помогло приобрести мне популярность Я хорошо осознаю, зрители иногда идут в цирк на программу с моим участием Не для того, чтобы посмотреть «Клоуна Никулина», а для того, чтобы увидеть артиста кино Наверное, из-за этого от нас с Мишей ждут чего-то необычного К нам относятся с особой требовательностью Помню, работали мы в Горьком До нас на манеже выступали великолепные клоуны Геннадий Маковский и Геннадий Ротман Многие почему-то считали, что мы должны быть на семь голов выше их. Почему? Наверное, из за кино. Одна женщина мне так и сказала. Когда вы приехали, я думала, что будете летать под куполом, и вообще все у вас будет необыкновенно, а вы как все. А ведь я действительно обычный, нормальный клоун. Конечно, я хочу работать как можно лучше, но это не всегда получается. Обо всем этом я невольно думаю каждый раз, когда оказываюсь в пустом зрительном зале когда брожу по коридорам, за каулком своего родного дома, старого московского цирка на Цветном бульваре. Мое любимое кино. В природе ничего не пропадает, кроме исполнившихся надежд. Станислав Ежелет В детстве я считал, что сниматься в кино могут только гениальные люди. Когда я видел картины, в которых участвовали ребята, я им не завидовал. Они считал я особенные, сверходаренные. Я же обычный мальчик, где уж там мечтать о съемках. Правда, заканчивая школу, я прочитал несколько книг о кино, подумывая стать кинорежиссером и даже узнавал о правилах приема в Институт кинематографии. Почему я любил кино? Во-первых, мне нравилось само посещение кинотеатра. Доставляло удовольствие покупать билет, стоять в фойе, в ожидании сеанса, есть мороженое. Ведь самое вкусное мороженое — то, что куплено в кинотеатре. В детстве мы, мальчишки, придумывали рассказы, построенные на названиях фильмов нашего времени. Вот один из них. Однажды летом у самого синего моря сидело семеро смелых. Вдруг подошел последний табор в урланых башмаках, сказал «Мы из Кронштадта» и пригласил подруг идти в цирк, смотреть праздник Святого Йоргена. С юношеских лет я полюбил актеров немого кино и больше всех Дестера, Китона. Из советских артистов я обожал Ильинского, Жарова, Мартинсона, Гарина, считал их гениями. Самым лучшим комическим артистом был для меня Игорь Ильинский. Любой фильм с его участием в Картин делалось в то время мало, и ни одной премьеры в нашей семье не пропускали. Большое впечатление на меня произвел фильм «Александр Невский», поставленный Сергеем Эйзенштейном. Помню, я был потрясен музыкой Прокофьева, а сама картина показалась мне гениальной. Первый запомнившийся мне фильм «Охота на зверей». Мы смотрели его с отцом в Политехническом музее. Когда мне исполнилось 10 лет, тетя Оля подарила эпидиоскоп, деревянный ящик, выкрашенный черной краской. В ящик вмонтирована линза. Был там патрон для лампочки, экран большой, метр на метр. Довольно быстро я теткин подарок модернизировал. Деревянный дверцы прорезал две дырки, склеил бумажную ленту со своими рисунками и пропускал через эпидиоскоп свои первые рисованные фильмы. Были там и титры, которые писать приходилось в зеркальном изображении. Были крупные планы и даже детали: рука, сжимающий пистолет, отдельно нарисованные глаза.